688. -е. Матерь Агни-йоги. Можно летать в ядре духа, не будучи отягощенным наслоениями оболочек. Полет обгощают накопление чаши. При освобождении от неполезного груза надо просто понять, что негодные лохмотья и хлам обмениваются на нечто очень нужное и очень ценное. Невесомое и незримое сокровище духа. Металл зрим и весом, многие пречаются золотом, тем более что на деньги так легко и просто приобретать благо земные, которые столь сейчас желанны, но совершенно не нужны после освобождения от тела. Вот это и следует осознать, чтобы найти место земным вещам и поднять их смысл. При понимании исчезает связанность и их власть над сознанием, и тогда освобождение близко.